повозку, несколько золотых монет и федеральные банкноты. Но если Фрэнк говорит правду... Впрочем, Мэйкон же не был взят. В Мэйкон не должны быть продукты. Как только продовольственный отряд двинется дальше, она рискнет своей драгоценной лошадью и отправит порка в Мэйкон. А там будь что будет. «Ладно». не стоит говорить сегодня о таких неприятных вещах мистер кеннеди сказала скарлет ступайте посидите в мамином кабинете, а я пошлю к вам с юлин чтобы вы могли чтобы дать вам возможность немного побыть с ней наедине фрэнк покраснел заулыбался и выскользнул из комнаты Скарлетт смотрела ему вслед жаль что он не может жениться на ней Прямо сейчас подумала она. Одним бортом меньше.